глава восьмая В дом госпожи Козиной Мурин воротился затемно. Прислуга, такая же старая, как ее хозяйки, отворила ему со свечой в руках, приняла кивер и тулуп. Шепотом сообщила, что барыни его не дождались, изволили лечь. — Так рано. Здоровы ли они? — Что же рано, сударь? Кемень на дворе? С птицами легли, с птицами и встанут. А-а-а. Перспектива встать с птицами не воодушевила. Мурин вынул ноги из валенок. После обеда у Соколовых был чай. На чай пришли все совершенно случайно и мимо проходя. Еще какие-то старухи и немолодые толстые господа. Пришли дамы с барышнями. Калавратовы тоже пришли. Их папильотки превратились в каскады кудрей, которые не снились парижским «инквоябле» и «мервьёзы». Было несколько молодых людей, гражданских крыс в сюртуках. После чаю сдвинули к стене стол и стулья, устроили танцы. Девицы-соколовы по очереди менялись за роялем. Крысы в сюртуках оказались славными малыми, показали гостю пару новых фигур, а он обучил их своим. Калавратовы отплясывали самозабвенно, аж паркет трещал — Словно доказывая власть духа над материей, раненая нога весь вечер почти не напоминала о себе. Мурин танцевал по очереди со всеми барышнями и один раз даже выскочил из валенка, но подскакал к нему на здоровой ноге через всю комнату и вдел обратно. Теперь впечатления долгого дня навалились на него разом. Клавратовы с толстым бебе Николашей, девицы Соколовы, Господин отставной коллежский асессор Соколов, госпожа Кокорина с ее клечатым платьем и прочие, прочие, прочие носились в его мозгу бешеным хороводом под звуки расстроенного пианино. Он был совершенно вымотан светской жизнью. — Голоден ты, сударь. Бары не распорядились поставить для тебя в буфете простоквашу с хлебом. Велишь подать? Мурин заметил, что сама она уже была в ночном чипце, а кофта была накинута поверх ночного платья. Ему совестно стало, что из-за него она не ложилась, дожидаясь возвращения. Он заверил старушку, что сам о себе позаботится. — Ах ты ужасы какие, говоришь! — оскорбилась старая горничная за честь дома. — У нас такого вольтерьянства не заведено. — Гляжу, французские веяния дошли до нее, — позабавился Мурин. — А у кого-то заведено... — Да есть некоторые молодые господа. Не буду указывать пальцем. — Я, что ли? — засмеялся Мурин. — Хорошо, подай. А сама ступай и ложись. Таково мое тебе повеление. Теперь твоя душенька довольна? Старая горничная поджала губы, покачала головой, но проглотила зевок. Спать ей точно хотелось. Мурин поел простокваши с черным хлебом. Сна у него не было ни в одном глазу. В Петербурге веселая жизнь в это время только начиналась, а во время кампании сон расстроился окончательно. Они то не спали по несколько ночей кряду, то дремали прямо на марше, то и дело кто-то соскальзывал и валился из седла, то урывали час-другой на земле, неважно, день был, утро или сумерки. А уж если удалось лечь в избе, то спали так, что нельзя было добудиться. как мертвые мурин взял свечу прошел в гостиную в полумраке комната казалась таинственной и грустной сушеный гербарий на стенах напоминал отпечатки чьих то лапок мурин увидел колоду карт взял сел за стол снял и открыл карту восьмерка червей открыл и положил рядом следующую дама пик сердце его сделало перебой «Хватит с меня пиковых дам!» Открыл третью. «Та же самая дама!» «Не может быть!» Он передвинул свечу, присмотрелся. Вторая дама оказалась трифовой. Карты были напечатаны дешево. Изображение было одно и то же. Различался только значок масти в углу. Скрип заставил его поднять голову. Свет свечи дрогнул, затрепетал. Вошла госпожа Козина. — Сидите, сидите, сударь, — зашептала. На ней был тёплый капот и ночной чипец. — Простите, я своим приходом вас разбудил. — Нет, нет, сударь, сестрица моя не знает, она всегда крепко спит. И, слав богу, но я часто бодрствую по ночам. Сон не идёт. Видно, моё бренное тело понимает, что земной срок его сокращается, и не желает тратить время на пустое. — Что за пасьянс вы кладёте? — «Не пасьянца, так?» — раскрыл карта наугад. «Восьмёрка червей и две дамы...» хм. Она села напротив. «Обещает сердечные хлопоты», — заметила. «Как ваши визиты?» Мурин собрал и стал тасовать карты. «Говоря откровенно, я немного сердит на вашу сестрицу и на вас». «За что?» Признайтесь, сударыня, что поручения вы мне дали мнимые и с одной определенной целью. Она не стала отпираться. За что ж сердиться? Молодой человек из хорошей семьи и обладающий средствами должен подыскать себе жену. Однако вы, сударыня, сами этому жизненному правилу не последовали. супругом не обзавелись. Он смягчил дерзость вопроса интонации, ласково-почтительной. Госпожа Козина покачала головой. «Вот», — укоризненно заметил Мурин. Она протянула руку и забрала у него колоду. «Видите ли, для молодых людей, для девиц жизнь устроена по-разному. Мужчинам брак обычно идет на пользу. Тогда как для женщины он не кажется мне таким уж удачным вариантом. Хотите в дурачка?» «Сдавайте». Она стала шлепать картами. «Что ж для женщин такого худого в том, чтобы быть женой и матерью?» спросил Мурин. «Ничего, если только ей самой интересно это поле деятельности. Про себя я не могу так сказать». «Козырь бубны», — объявила она и развернула свои карты веером. «Ходите». Мурин положил карту. «А что вам интересно?» Госпожа Козина побила ее и откинула. Растения. Только, живя с родителями, я обладала необходимым досугом и свободой. Разве муж и дети мешали бы вам заниматься садом и огородом? Она посмотрела на него уничижительно и отчеканила. Я не занимаюсь садом и огородом. Я занимаюсь ботаническими изысканиями. Ботаническими? «А что, по-вашему, дама не может заниматься чем-либо серьезным?» Мурин задумался. Сам он никогда не задавался этим вопросом. Держался того же мнения, что и все. Женщин, которые умничали, называли «синими чулками», над ними полагалось смеяться. Но такой ответ расстроил бы добрую старушку. Впрочем, и его заминка ее огорчила. «А еще, говорят, нынешняя молодежь заражена бунтарским духом французов». «Нет-нет, я вами восхищен, сударыня», — поспешил он заверить. Госпожа Козина разочарованно вздохнула. «Да уж, так и сияете. Вижу, я поступила правильно. Что не вышли замуж, что подписалась мужским именем. Я и так уже достаточно рисковала собой в этом деле». Поворот темы заставил Мурина поднять глаза от карт. «Вы меня заинтриговали. Вы рисковали? Что за дело? Требую всей истории от начала до конца. Кому вы писали под мужским именем?» «Ах, сударь, сейчас вам станет скучно. Всего лишь в шведскую королевскую академию». Мурин поднял брови. «Вы побили пики трефами», — показала она. «Ах!» — он исправил свою ошибку. Игра возобновилась. Видите ли, я обнаружила в венской губернии новый вид растений и, смею думать, что описала его первой. Она так и раздулась от гордости. «Ага», — с уважением ответил Мурин. «А почему надо было написать непременно в шведскую? Петербург разве не ближе? Там тоже вроде бы есть академия или что-то в таком духе». Она бросила на него уничижительный взгляд. «Конечно, сударь, мой письмо следовало бы направить светилу мировой ботаники прямо господину Декандолю. Он составляет новую систему видов в Монтелье». Многозначительно запнулась она и с досадой воскликнула. «Какой кавардак в ботанике из-за Бонапарта! Страшно думать, что прямо сейчас, где-нибудь в Германии или в Голландии, кто-то описывает этот вид, и меня уже опередил. Ведь природе все равно, война или не война, граница или не граница». — Почему же вам тогда не все равно? — Потому что я желаю дать этому растению свое имя. — Вы же сказали, вы свое письмо уже подписали мужским именем. Она ухмыльнулась. Никого не удивит, что некий господин желает дать растению имя дамы. — Косина. — Не дурно? — Она произнесла это на итальянский манер с ударением на «и». — Благозвучно. — Только подумайте, господин Мурин. Мое имя останется в веках. За это стоило рисковать жизнью. Почему же сразу жизнью? Меня ведь чуть не приняли за шпионку. мулин так и замер с рукой, протянутой к колоде. За шпионку? Кто? Коловратов? Ха! Так он и вас посвятил в своей теории. А сам ни одного француза в жизни своей не видал, только что на модной картинке в журнале. Вообразите мои чувства. Я уже обкопала и вынула экземпляр, когда на меня вдруг выпрыгнули всадники. Ах, да они бы прикончили меня, или я сама со страху померла, если б только мы все не объяснились по-французски. А потом мы раскланялись они поехали своей дорогой, а я отправилась своей. К чему тогда вообще воевать? Ведь можно объясниться словами. Беспрестанно задаюсь тем же вопросом, сударыня. «И каков ваш ответ?» «У меня его нет». Они доиграли партию, и госпожа Козина выразила надежду, что ей удастся быстро заснуть. Мурин пожелал ей спокойной ночи. Он думал о том, какую странную жизнь вели в месяцы войны здешние жители, когда пламя свечи опять замоталось. На этот раз явилась госпожа Макарова. «Не спишь?» — обрадовалась она. «Вот славно!» — Варвара Тихоновна не знает, она у меня спать гораздо, а я, знаешь, часто полуношничаю. Мурин не стал выдавать госпожу Козину. — Как тебе юхнуло? Глазки ее блестели от любопытства. — До них я, сударыня, так и не дошел. — Как так? — А вы не догадываетесь? — На что ты намекаешь? — На ваш комплот. Вы отправили меня к отставному коллежскому асессору Соколову, а еще раньше выслали к нему мальчика предупредить о моем приходе. Госпожа Макарова и не думала отпираться. Конечно, как же иначе? Девочкам, как бы ни были они молоды и хороши собой, всегда следует заблаговременно проверить туалет, туфельки, завить волосы. Мурин на это только глаза округлить сумел. У меня нет слов. Госпожа Макарова не смутилась. «Они милые все три. И что плохого в том, чтобы молодёжь весело провела время?» Мурин покачал головой. «К тому же я играла честно и сперва отправила тебя к Калавратовым, чтобы ты поглядел на семейную жизнь без прикрас и только потом окунулся в соблазны юности и красоты». Мурин на это не нашёл слов, а только надул щёки. «Которая из барышень Соколовых тебе приглянулась?» «Я об этом не думал». — Ага, — подмигнула Макарова, — так я тебе и поверила, скрытничаешь. Что-то вы все скрытными сделались. Мой Васюта вот, я тебе говорила, он в Уланах служит. Сейчас, — пообещала она и принялась, вращая локтями, рыться в своем редикюле. — Мой Васюта самый нежный сын. Ваш пол известно какой, едва вырастете так уж почитаете зазорным матери писать. А уж тем более на военной службе. Товарищи стесняетесь, подумают еще, что маменькин сынок. Он, юхнова бедная, от своего Егора ни записочки не получила. А мой Васюта, наоборот, при каждом удобном случае передает мне хоть коротенькое, до да письмецо. Они все всегда со мной. Как заскучаю по Васюте, так и перечитываю. «А, да вот оно!» Она извлекла сложенный листок, пробежала глазами верхние строки. «Милый друг, маменька! Слыхал? Вот как пишет матери, милый друг. Так, где же это? А, вот! Милая маменька, не спрашивайте меня ни о чем и не ждите от меня рассказов!» Она опустила листок и посмотрела на Мурина со странной тревогой. «Вот что он мне написал!» Мурин неопределенно промычал. — А ведь раньше он ничего от меня не скрывал. У Мурина засосала под ложечкой. Госпожа Макарова не отстала. — Почему, — он просит, — не спрашивать Она ждала, что Мурин ответит. Ждала по-настоящему. Да уж, — думал Мурин с тоскою на сердце. Навидался ее Васюта такого. И сам такое там творил, что у мамаши волосы дыбом встали бы. Но напустил на себя официальный вид и ответил. «Военные сведения не следует доверять частной переписке и разговорам». «Даже матери!» «Письмо может дорогой попасть в чужие руки». Макарова удовлетворенно кивнула. «Французские шпионы! Я тоже так подумала. Хорошо, больше не спрашиваю». Она сложила и убрала листок. «Наш бедный Калавратов на почве шпионов совсем спятил». Он к тебе очень со своими россказнями приставал. Поделился. Он, конечно, перегибает, но по неволе задумаешься, что если бедный Калавратов хотя бы на четверть прав? О кончине госпожи Юхновой у вас говорят куда больше, чем о французских шпионах. Она богачка. Людям чужие деньги всегда покоя не дают. Мне показалось, что не только ее богатство тому причиной. Соглашусь с тобой. Есть и другая причина. Если бы госпожа Юхнова у себя дома померла среди родни, то все в кинулись бы вызнавать, выспрашивать друг у друга что да как. Вот и развлечение на несколько недель. А Юхнова, видишь ли, померла, ну, буквально у всех на глазах. Вы сами видели. А как же? Мы сидели в столовой, когда госпожа Юхнова прибыла. Она сразу пожелала устроиться в гостиной. Очень своевольная была особа. В все перед ней трепетали. Села там, будто королева, а они вокруг нее кружком. Дети ее. И дети, и невестка Елена Карловна, и Поленька, воспитанница. Двери были растворены, я-то сама спиной сидела, только слышу, там вроде бы бронятся. Ну-ну, думаю, юхнули. А потом чашка разбилась. Мы все невольно обернулись, а там суета. «Маменька, что с вами?» Госпожа Кокорина тотчас поднялась, вся белая, как собственный чепец Бедная. Хорошенькая дельца созвала гостей, а один из них ноги протягивает. Как-то по неволе отставишь от себя тарелку. Только, конечно, кушанье было ни при чем. Госпожа Юхновой и крошки в рот не взяла, больно горда была. Но тогда про это никто не думал. Все повскакали, с мест сорвались. Да так стоять и остались. Глаза вытрещали. И моргнуть не успели, а бедная уже скончалась. Вот и весь сказ. Обсуждать нечего. А языками-то почесать охота. Вот и начали выдумывать, чего нет. Интересная точка зрения, сударыня. Самая заурядная, мой друг. Обычный здравый смысл. Вам ее кончина, стала быть, не показалась странной. Боже упасись, чего? Старую Юхнову удар хватило, это же ясно. Она там что-то странное, бессвязное принялась говорить. Видать, удушенький язык стал заплетаться. При ударе это обычное дело. Но это я потом сообразила. А тогда у меня, конечно, от неожиданности все мысли вон. Кто-то верещит, она угорела, окно раскройте. А что окно? Если бы она угорела, то мы бы там все угорели. Но это я тоже потом поняла. Удар, конечно, удар. У меня самой свекровь в царстве ей небесная, добрейшая была дама, себе на уме, конечно, но придобрейшая, тоже ударом померла. Раз и нет. «Прекрасная смерть, не так ли?» «Что хорошего?» «Легкая. Куда лучше, чем лежать в параличе и мучить родню. Одно худо. Егора своего она так перед кончиной и не увидела. Вот такого я себе не пожелала бы. Хотела бы все же еще увидеть Васюту моего на этом свете». Она отвернулась в сторону. Глаза ее наполнились влагой. «Где-то он там шастает». Она поспешно вынула из рукава платочек. «Бог весть где? Сыт ли? Здоров? Я даже этого не знаю». Голос осекся. «Пишет мне, что все хорошо. Ведь врет же. Чувствую, что врет. Какое может быть хорошо, когда ты на войне? Только и надеюсь, что какая-то мать его увидит, как я тебя, подумает о своем сыне и приветит моего, обогреет да накормит». Она остановила на Мурине взволнованный взгляд. Мурину стало жаль ее, бедную наседку. Но что он мог сказать? Он вспомнил, как колонны тянулся по дороге, поредевший уланский полк. Ряды одинаково ссутулившихся, забрызганных грязью всадников на одинаково измученных лошадях. Как лил дождь, как... Если Васюта Макаров оттуда вернется, он будет держать язык за зубами. В этом Мурин был уверен. Есть такое, чего рассказать невозможно. Нельзя. Мурин опустил глаза. А родня быстро поймет, что лучше не приставать с расспросами. Уже начинает понимать. Госпожа Макарова тоже отвела взгляд. Заболталась я тут что-то. А уж ночь-полночь. Пойду, мой друг. Мурин пожелал и ей спокойной ночи. Послушал, как удаляется скрип ее шагов. Тишина обложила его голову. Потом где-то зашуршала мышь. Примерилась, осмелела. Выбежала на середину комнаты, поднялась на задние лапки, повела носом. Но Мурин ее не видал. Он сидел, оцепенев. Мысли его были далеко. Постепенно становились все отрывочнее. — Удар, — говорит госпожа Макарова, — похоже на то, как умерла ее свекровь. Ничего странного, ничего зловещего. Наследником матери стал Егор. Он был ее любимцем, тоже понятно. Жена эта взялась, откуда не возьмись. Вот это, конечно, странно. Но и госпожа Козина права. От Бонапарта сплошной кавардак. Все перемешалось, перепуталось, пришло в движение. Люди уезжали, бежали, прибивались кто куда. Из Москвы она приехала, эта Елена Карловна. Как многие. Но как удобно. Москва-то сгорела со всеми своими бумагами. И наш дом в Энске сгорел. Ничего теперь не докажешь. Как удобно. Или как у многих. Обратил бы я внимание на Юхновых, кабы не их богатство. Да и никто бы не обратил. Мурин увидел, что опять перепутал трифовую масть с пиковой. Смешал карты. Мышь прыснула прочь. Он устало потер глаза, лицо. Что тут думать? Жила старуха, потом померла. Сплетники чешут языками. Город-то маленький. Мысли переметнулись к танцам у Соколовых. Как разрумянились девчонки от всех этих паев и крутасов. Что он там плел наденьки между прыжками? Значит ли ваше имя, что есть надежда или что надежды нет? Он смущенно хмыкнул. Тоже мне лавлас. Но воспоминания о вечере были приятными. В их золотистом свечении все события дня приобрели теплый оттенок. Маленький город, простые люди, простые нравы. Один оригинал, Коловратов. Все как на ладони. Теперь казалось Мурину, как в ручье с чистой водой. Мне-то что покоя не дает. «Все дело во мне самом», — пришел к выводу он. «Война во мне точно какой-то винт сорвала с резьбы». «Я во всем первым делом вижу дурное. В каждом человеке, предполагаю, худшее». Настроение снова испортилось. «А следовало бы оставить этих людей в покое». Недовольный собой он поднялся в спальню, лег. Поручение Ипполита было выполнено, а сапог можно заказать пошить в мастерской. Сделают за ночь, только бы добраться до города побольше. Мурин твердо решил, что завтра утром уедет из Энска.